Глава 33. Сообщение В поле зрения возникла гора Франклина, знаменуя возвращение в округ Делавер, и Гурни, оставив позади яркое солнце, спустился в туманную долину. Остаток пути приходилось все время то включать, то выключать дворники. Он ненавидел ездить под дождем, неважно, сильным, слабым или просто моросью. Ненавидел серость и сырость, они усиливали его тревогу. Гур не почувствовал боль в челюсти, оказалось, он стиснул зубы от напряжения и злости. ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. Эти три слова не давали ему покоя. «А если Холденфилд права? Если он не может сейчас мыслить здраво?» «Чего там ждала от него Ким? Ясного взгляда с его стороны?» Он усмехнулся. «Ясность сейчас не его конек. Подумав об их телефонном разговоре, он вспомнил, что у него на автоответчике семь непрослушанных сообщений. Он уже ехал к дому вверх по склону и убеждал себя, что прослушает их, когда приедет но боялся снова забыть и все же решил остановиться прямо сейчас. Первые три сообщения были от Ким, все более беспокойной просьбы перезвонить. Четвертое было от матери Ким, Конни Кларк. «Дэвид, что происходит? Я про это безумие в новостях. Что Рут, как ее там, убили после интервью с Ким. И все эти говорящие головы в телевизоре орут, что добрый пастырь вернулся». «Боже, перезвони мне, я хочу знать, что происходит. Только что получила истерическое сообщение от Ким. Она хочет все бросить, прервать выпуск программы, выбросить все это из головы. Она не в себе. Я ничего не поняла. Позвонила ей, не дозвонилась, оставила сообщение. Она так мне и не ответила. Я так понимаю, вы на связи? И ты в курсе того, что творится? В смысле, мы же так и договаривались? Бога ради, перезвони мне». «Может, перезвоню». А может и нет. Гурни определенно не хотелось полчаса висеть на телефоне и выливать на Конни весь этот хаос, все эти вопросы без ответов. И только потому, что ей не перезвонила дочь. Пятое сообщение было с неизвестного номера. Определитель показал только вызов с мобильного. Но безумный голос Макса Клинтера невозможно было не узнать. «Мистер Гурни, как жаль, что вы не можете ответить. Я так хотел обменяться мыслями». Так много всего случилось с нашего последнего разговора. Добрый пастырь снова среди нас. Малышка Карасон вернула его к жизни. Ваше имя упомянули в этих мерзких осиротевших. Рамовское дерьмо. Но они намекнули, что у вас есть идеи. Собственные идеи. Возможно, не те, что у меня. Не хотите ли послушать и поделиться? Время дорого. Пан или пропал. Развязка близка. В этот раз я подготовлюсь. И последний вопрос. «Кто мне, Дэвид Гурни, друг или враг?» Гурни прослушал это сообщение трижды. Он так и не мог понять, действительно ли Клинтер псих, или ему просто удобно таким притворяться. Холденфилд уверяла, что он сумасшедший. Но Гурни не торопился сбрасывать со счетов человека, когда-то проникшего в дальнюю комнатку в Буффало и уложившего пятерых вооруженных бандитов. Он взглянул на часы. Самое начало пятого. Туман рассеялся, по крайней мере, на время. Он вернулся на просёлок и поехал вверх по склону. Подъехав к пятачку у боковой двери, он увидел, что в верхней комнате, где Мадлен иногда вязала, горит свет. Она стала опять заходить в эту комнату только в последнюю пару месяцев. Именно сюда подкинули угрозу в прошлом сентябре, когда Гурни расследовал дело Перри. Это расследование и окончилось для него тремя пулями в упор. При мысли об этом Гурни машинально дотронулся до занемевшего пятна на руке, проверяя, не появилась ли чувствительность. В последнюю неделю он за делами уже и забыл об этой привычке. Хорошо бы и не вспоминать о ней. Он вышел из машины и вошел в дом. Мадлен, однако, не вязала. Гурни услышал, как она играет на гитаре. «Я вернулся!» — позвал он. Я скоро спущусь, ответила она со второго этажа. Мадлен сыграла еще несколько мелодичных переходов, окончив громким разрешающим аккордом. На несколько секунд повисла тишина, потом Мадлен сказала: Прослушай на автоответчике сообщение номер три. Боже, еще одно сообщение. Не хватит ли на сегодня? Он надеялся, что хоть это будет безобидным. Он пошел в комнату, подошел к старому стационарному телефону и включил сообщение номер 3. «Я надеюсь, что говорю с тем самым детективом Горни. Страшно извиняюсь, если это другой детектив Горни. Тот, которого я ищу, трахал шлюшку по имени Ким Карасон. Жалкий, мерзкий пердон вдвое ее старше. Если вы не тот детектив Горни, может, вы передадите тому мой вопрос? Поинтересуйтесь». «Знает ли он, что его сын трахает ту же шлюшку? Яблоко от яблони недалеко падает. Пусть Роди Гетс снимет реалити-шоу. Семейная групповушка Горни. Хорошего дня, детектив!» Это был голос Робби Миза, только теперь без намека на былую мягкость. Он был как зазубренный нож. Когда Горни во второй раз прослушал это сообщение, в дверях комнаты появилась Мадлен. Выражение ее лица трудно было понять. «Ты знаешь, кто это?» — спросила она. «Бывший парень Ким». Она угрюмо кивнула, как будто эта мысль уже приходила ей в голову. «Похоже, он знает, что у Ким и Кайла завязались какие-то отношения. Откуда он может это знать?» «Может, видел их вместе». «Где?» «Может, в Сиракьюсе». «А откуда он знает, что Кайл твой сын?» «Если это он установил жучки у нее в квартире, он должен знать немало». Она сложила руки на груди. «Как ты думаешь, он мог ехать сюда вслед за ними?» «Возможно». «Тогда он мог проследить за ними и вчера, до квартиры Кайла». «Висеть на хвосте в большом городе не так просто, как кажется. Особенно, если ты не привык ездить по Манхэттену. Столько светофоров, что легко отстать». Но с мотивацией у него все в порядке. Что ты имеешь в виду? Кажется, он тебя искренне ненавидит.